И последний вопрос. Сколько сигарет в день? Ну, пачки полторы-две. Журналист достаёт калькулятор, что-то считает и снова обращается к мужчине. Вот вы знаете, если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги вы бы могли купить вот этот небоскрёб. Серьёзно? А вот вы сами курите? Нет, я не курю. И что, небоскрёб у вас есть? Нет, небоскрёба у меня нету. Так вот, я курю, и этот небоскрёб мой.